Словесность текста. Страницы повести Василя Быкова Спутников читает Олег Ефремов. Петра привели не скоро, наверное, уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились, и окошко вверху едва светилось скудным отсветом морозного дня. Да и в двери, когда-то отворилось, уже не было прежней яркости. Нагнув белую голову, староста молча переступил порог и сунулся в свой темный крысиный угол. Рыбак у стены, не шевельнувшись, весь болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой вонючей камеры.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 Беда пока миновала его, настигнув другого. И это, как всегда на войне, вопреки всему, успокаивало. Будто тем самым давало ему какие-то шансы выжить. Хотя, конечно, шансы эти были более чем сомнительны. Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой,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 Вот как рыбак удивился и поморщился, Вспомнив свой недавний разговор с Сотниковым. Шпионить, значит? Вроде того, 67 лет прожил, А под старость на такое дело. Нет, не по мне это. Рядом на соломе завозился Сотников. Как-то испуганно вздрогнув, пристал на локтях кто это да тот лисиновский староста Подавленно сказал рыбак сотников замолчав снова лег на солому стараясь разобраться в путанице явий и полусонных видений чувствовал он себя куда как плохо нога по-прежнему болела от стопы до бедра Жгло пальцы на руках, в груди все горело. Сознание его то и дело проваливалось в черную бездну, ненадолго возвращаясь из которой он не сразу воспринимал окружающее. Но в этот раз, однако, он вспомнил ночной их заход в лесины, старусту Петра, и сейчас, почувствовав его рядом, все понял сразу. Правда, особенной жалости к нему сотников не испытывал, староста не Демчиха, и все же было неприятно сознавать, что и этот старик оказался вовлеченным ими туда, откуда, наверное, уже не находилось выхода. Рыбак молчал, не имея желания поддерживать разговор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 А утром что? Вдруг спросил рыбак, которому послышался какой-то намек в голосе полицая. Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру. А утром гроссалес капут! Ферштей! Капут? Как капут? Тревожно пронеслось в сметенном сознании рыбака.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 И теперь, оказавшись в таком положении, рыбак думал, что эта женщина очень просто может закатить им скандал. Было за что. Но она постепенно успокоилась, еще раз высморкалась. Голос ее понемногу равнел, становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне. — Да, — озабоченно сказал Петр, — а Демьян в войске. — Ну...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 В камере продолжали звучать словещие слова Стася. Они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, остававшегося по-прежнему спокойным и рассудительным. Между тем Демчика как-то неожиданно, будто все выплакав, вздохнула и спокойнее уже заметила. «Вот люди!»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 Сидел за поножовщину, да пришел в первые дни, как началось. И что выделывать стал? В страх. Я вот думаю, все, беспокойно заворошился староста. Известно фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать. Ну, а наши, которые с ними, как их вот понимать?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 И мало ли еще каких Здешних и черт знает откуда Любителей прозбойничать Что ж теперь им раздолье Глухим пасом степенно рассуждал Лисиновский староста Что-то вспомнив, его нетерпеливо перебило Демчиха И от самых, говорят, ходоронок их которого ночью ранили, сдох, чтоб им всем передохнуть, вью этому. Все не передохнут, вздохнул Петр, разве что наши перебьют. На соломе задвигался, задышал, попытался подняться сотников. Давно вы так стали думать, просипел он. А что ж думать, сынок, всем ясно.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 Хотя, что уж теперь поздно таится. Отбрыкивался, как мог, в район не являлся. Разве я дурак, не понимаю, что ли? Да вот это ночью однажды стук, стук в окно. Открыл, гляжу, наш бывший секретарь из района, начальник милиции и еще двое при оружии.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 Рыбак уже стал кое о чем догадываться, но теперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасался, чтобы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции и не оборвали последнюю ниточку его надежды. Сотников, между тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Похоже, староста говорил правду. Но что же тогда получалось? Ощущение какой-то нелепой оплошности по отношению к этому Петру вдруг навалилось на Сотникова. Но кто в этом повинен? Никто не в состоянии был предвидеть такой исход. Цепь нелепых случайностей привела к такому концу. Хотя тут еще следовало разобраться поглубже. Тогда, как в случае с Демчикой, все было ясно. Демчика явилась перед ними живым укором их непростительной беспечности. С опаской, прислушиваясь теперь к словам женщины, сотников ожидал, что-то начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Нашло время, а она весь свой гнев вымещала на полиции и немцах. Их же с рыбаком даже и не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде.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 Впрочем, вряд ли это был сон, скорее устало и ее на какой-нибудь час. Вскоре, однако, тревога разбудила его, и рыбак открыл глаза, не сразу поняв, где он. Перед ним был обрыв. Он отчетливо понял это, особенно сейчас, ночью, в минуту тишины, и думал, что ничего уже исправить нельзя. Всюду и всегда он ухитрялся найти какой-нибудь выход, но не теперь. Теперь выхода не было. И из его начал доливать страх, как в том памятном с детства случае, когда испуг превозмог и его слабый детский рассудок. Впрочем, это случилось давно, еще до колхозов,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 Наверное, надо было резко вывернуть передок вправо, тогда бы они, может, еще и задержались на краю оврага, но испуг его был сильнее того, чтоб понять эту простую вещь. Охваченный им, Коля бросился с воза, который вместе с конем и девчонками уже валился в овраг. Подхватившись с земли, Он даже не взглянул вниз, а по клеверу побежал вальшанник и, боясь отцовского гнева, до конца дня проблуждал в лесу.